Глава 38. Видеопоток, поступавший с дронов, наворачивающих вокруг надежды витки, на ласку навевал лишь одно чувство – уныние. Пейзаж, предполагаемый второй колыбели человечества и неизвестной расы крабов, особым разнообразием не отличался. Скалы, запорошенные снегом у полюсов, и те же скалы, только вечно мокрые, ближе к экватору. Сила тяжести здесь была меньше земной, позволяя людям ощущать себя выдающимися силачами. Но постоянная низкая мрачная облачность отравляла все впечатление о планете. По словам гвоздя, количество солнечных дней в году на надежде можно пересчитать по пальцам одной руки. Вроде бы ласка, прятавшаяся на Европе, должна была привыкнуть к серости над головой. Но организм требовал другого. Если уж ты стоишь на твердой земле, над тобой обязательно должно быть небо и солнце. Неуютная планетка. С грустью произнесла девушка. Рядом с ней на мостике ковчега сидели и смотрели в мониторы Рома и Гвоздев. Последнего сбоем выковырили из брони. Медики в один голос заявляли, что если он и дальше продолжит в ней безвылазно сидеть, то его атрофированные мышцы никогда не восстановятся. Ген регенерации трудился денно и ночно. И гвоздь уже не выглядел, как мумия. Хотя и до полного выздоровления было очень далеко. Гвоздь походил на смертельно больного человека с трудом передвигающего ноги. Ни одного действующего источника энергии. Рому надежда разочаровала по-своему. Никакой активности, планета целиком и полностью мертва. Спутники-разведчики мотались на низких орбитах надежды почти сутки. И им до сих пор не удалось отыскать ничего интересного. «Пока не спустимся и ножками все не исходим, утверждать, что здесь мы ничего не отыщем, рано!» Не согласился с ним Гвоздев. «Рано тебе еще ножками топать!» – проявила заботу Ласка. «Ром, набросай, сколько у нас потенциально интересных районов для поиска!» Гвоздь не стал вступать в пустую полемику. «Двадцать семь крупных мегаполисов!» – произнес Рома и на парящем в центре мостика голографическом шаре планеты появилось несколько десятков синих отметок. Сто семь городов поменьше, но я бы туда тоже заглянул. Вспомните, Ики, ничем не примечательный остров, а полезной информации мы там добыли много. Кроме этого, с орбиты обнаружено порядка восьмидесяти промышленных центров. «А сколько всего мы с орбиты не увидели, можете себе представить? Как я вам уже говорил...» «Возле одного из крупных городов я нашел вход на подземную фабрику. И таких фабрик на надежде могут быть десятки, если не сотни. Каким количеством поисковых партий мы располагаем?» «Штук 20 точно сформируем», — ответила Ласка. «Сколько времени уйдет у одного отряда на детальное исследование города?» На этот раз гвоздь задал вопрос Роме. Тот наморщил лоб. «Трудно сказать». Мы еще не знакомы с принципами застройки этих городов». «Ну ведь минимум неделя, а то и две», — продолжил гость «Мы здесь полгода проторчим. А думаете, долго жестянки будут терпеть атаки ВКФ на проционе?» Эмили сказала, что пока все боевые операции против белок и поколения свернуты, флот ждет пополнения, — неуверенно проговорила Ласка. «Поэтому нам и надо торопиться». гость тяжело встал с кресла. «Дорогая». «Приглашаю тебя на романтическую экскурсию по городам погибшей цивилизации!» Гвоздь подал ласки руку, и та, ухватившись за нее, с радостью выпорхнула из капитанского ложемента. «Э-э-э!» – -э -э», крикнул Рома. «Обалдели совсем! Андрей, ты еле ногами шевелишь! А ты, Ласка, нужна на мостике! Кто будет координировать операцию?» «Ты!» – ответила девушка, поддерживая Гвоздева и помогая ему идти. «А что? Мальчик уже вырос!» Пора наравне со всеми лямку тянуть. Да и вообще, ты у нас больше по исследовательской части, а я по боевой. Боев у нас не намечается, так что у меня каникулы. Мостик, перераспределение уровня доступа, у Ромы теперь капитанский». Отдав распоряжение и скину корабля, Ласка помогла Гвоздеву доковылять до медотсека и облачиться в броню. Она отлично осознавала, что Рома прав и лучше бы остаться на ковчеге. Но им с Гвоздем явно не хватало искорки в отношениях и новое приключение способно ее разжечь. После того, как Ласка сама надела доспех и вооружилась, они отправились в ангар, где перед ними пристала забавная сценка. Возле стоящего рядом с мародером Ласки Бульдога молодой пилот выносил мозг пожилому технику в замасленном желтом комбинезоне. «Я еще раз прошу вас привести и подключить диагностический монитор к моему истребителю». Клим, а это был именно он, старался быть максимально сдержан. Но все же в его голосе проскальзывали рычащие нотки. Но техник был тертый калач. Рычи на него не рычи, а лишнюю, по его мнению, работу он делать не намеревался. «Ваш борт прогнали на диагностике по инструкции. Никаких неисправностей выявлено не было, и отметочка об этом в базе имеется. А там есть отметочка о функционировании обратной связи нейролинков?» не сдавался пилот. «А как же!» Техник достал из комбеза планшет и повозил по нему грязным пальцем. «Обратная связь нейролинка 99 – 99,3%. Идеально?» «Нет, не идеально», – уперся Клим. «Мне надо все 100%. Допуск – 99,3%. Даже по стандартам ВКФ отлично!» Техник был готов спорить дольше, чем длилась бы процедура по перекалибровке оборудования. Для него это был вопрос принципиальный. Положено 99, значит, вот тебе 99 и не процентиком больше. Допуск – это хорошо, но когда ты болтаешься на прицеле у врага, важную роль могут сыграть и 0,7%. «Да это же всего лишь миллисекунды на повторный запрос!» – блеснул познаниями в пилотских модификациях и основах космического боя техник. «Эх, ему бы моды поменять, он бы этим летунам показал, как воевать надо!» «Слушай, а может, Рома и прав, нечего тебе в экспедициях делать, пока у тебя бардак на борту!» Подколол Ласку Гвоздев. «При чем тут бардак? Это же подкидыш скейташи, он еще просто не умеет нормально с людьми договариваться!» Отмахнулась Ласка от претензий Гвоздева, но было заметно, что они ее зацепили. «В чем проблема?» Она подошла к двум спорщикам и обратилась к технику. «Тебе сложно на сто процентов нейролинки настроить!» «Нет, но ведь допуск». «Не будь занудой, сделай, как он просит. А чтобы он у тебя под коленками не путался, мы его с собой заберем». «Куда заберете?» – не понял Клим. «На надежду. У меня на борту место оператора турелей свободно. Твои моды для подключения подойдут. Заодно при деле будешь и прекратишь бесцельно по палубе прогуливаться. Штурмовой доспех есть?» «Никак нет». «Бегом в арсенал. Я уже заявку отправила. На сборы две минуты».